О разгроме токежановского табуна в ауле Абая узнали в тот же вечер, когда Азимбай и табунщики били за коней, здесь, в Акшоке, друзья и ученики Абая с увлечением вели беседу о поэзии. В последнее время Абай часто перечитывал Лермонтова, особенно его Вадима. Его привлекал образ непокорного человека, пылающего мстительным гневом. И нынче он заговорил о нём. Казахи должен знать об этом Вадиме. Отважный и упорный, смелый герой. Я задумал воспеть его в стихотворном достанье. Диабай прочёл друзьям свои новые стихи Мужественные, строгие, полные сдержанной силы, они начинались с тревожным введением. Темнеет свод неба, на западном крае пожар уходящих лучей догорает. И налиющим шёлке заката Дальняя башня, как сон, возникает. Кокитай, уже прочитавший Вадима, по просьбе Абая, пересказал Акринам это произведение. Когда он закончил, Абай обратился к юношам. «Просторный путь откроется перед вами, если будете писать достанный путь» как Лермонтов. Магаш, как Китай, вы можете читать по-русски, так возьмите по воде других, поведите их, расскажите о нем Дармену, Кокпаю, Акелбаю, пусть и они узнают, какой это поэт». И молодежь, оставив Абая наедине с Томом Лермонтова, до вечера просидела в угловой комнате над демоном. Одни прочли его сами, другие услышали поэму во взволнованном пересказе. Тотчас же возникла горячая беседа. Все новое всегда вызывало молодых акринов на споры, размышления мечтания. Нынче мысли их занимали Демон и Тамара. Дермен и Магаш вспомнили о мусульманском демоне, об Азраиле. Обнянная страстью, которой наделила его фантазия русского поэта, поражала их. Какая отважная мысль! «Только непокорная душа могла родить такой образ», — говорили они. «Видно, истинное поэтическое вдохновение не считается ни с Богом, ни с законами судеб», — восклицал Кокитай. Возбужденные разговоры не прекращались до самого вечера. Лишь к вечернему чаю молодые акины вновь сошлись в комнате, Абая. Как раз в это время появился и Ак-Эл-Бай. Он жил уже на отдаленной зимовке, находившейся на урочище Меалы возле поселка Жатаков, в половине дневного перехода от Ак-Шоке, но часто приезжал к отцу. Поздоровавшись, Ак-Эл-Бай подсел к молодежи. Абай спросил, что слышно, все ли спокойно в ауле, на равнине. Акелбай, как всегда, не спеша, обычным монотонным голосом сообщил поразившую всех весть. Да нет, не все. Нынче утром целая куча неведомых врагов напала на выпас, так и Жанна Ага возле гор шёл пан. Всех коней угнали до одного. Со всех сторон на него посыпались вопросы: когда, откуда весь табун угнали? Чай остался недопитым. Вайгерим из Лиха, сидевший у самовара за низким круглым столом, тоже придвинулись, как и в баю. Джигиты нахмурились, тревожные чувства охватило всех. А Кылбай по-прежнему медленно и не торопясь рассказал все, что знал. Нападение было утром. В набеге участвовало около полусотни людей. Больше двадцати табунщиков получили тяжелые ушибы, даже ранения. Азимбая подняли на снегу без памяти. Из табуна 800 коней на выпасе не осталось ни одной клячи. Сам Ак-Илбай находился во время набега в шалаше такижановских табунщиков. Он заночевал там по пути в Ак-Шок-Им. И его конем, единственным уцелевшим в этом разгроме, воспользовались, чтобы послать за помощью. Пострадавший меньше других табунщик поскакал в ближайший аул, пригнал оттуда трех лошадей. Поэтому-то Ак-Илбай и появился в Ак-Шоке так поздно. — А ты-то что делал, когда на выгоне шел бой? — спросил Абай. А Килбай начал мямлить. Наконец выяснилось, что еще утром Азимбай, собираясь к табунам, предложил ему поехать вместе с ним. А Килбай отказался не столько из-за лени, сколько из-за своего пристрастия к горячему клоурдаку, обычному кушанию табунщиков на полевом стане, заметив Азимбай, что поваренок как раз начал поджаривать в ковше мясо, Ак-Элбай предпочел остаться в шалаше, чем мерзнуть на выгоне. Несмотря на тревогу, которая вызвала сообщение Ак-Элбая, молодежь не смогла удержаться от смеха. — А как же ты узнал, что на табун напали? — спросил Ерболу. Когда я принялся за каурдак, поваренок вышел из шалаша, но тот же вернулся и говорит, на земле шум, на небе шум, уж не волки ли напали на косяк, или Азимбай вздумал гоняться за дикими жеребцами, столько снегу подняли, прямо как пурга. Я хотел выйти посмотреть, но... Ну, Побоялся, что каурдак остынет. Больно хорош он вышел. Из бедра же ребенка. И порезан хорошо мелкими кусочками. Он так в сале и плавает. На полном лице Аклбая выразилось такое удовольствие, что Дармен затрясся от охота. Засмеялся и магаш. «Ну, понятно, понятно». Куда же вам было торопиться? Должен же человек доесть колдак. Узнаю, узнаю нашего Акылбая. Теперь проскахотали все остальные. Вялость и лень Акылбая были всем известны. Акылбай, не обращая внимания на смех, продолжал свой неторопливый рассказ. Поваренок то и дело выглядывал из шалаша. Видно, ему не терпелось узнать, что там творится. Ну, пришлось послать его посмотреть. Он вернулся с неистовым криком «Ак и лага!» Налетели враги, угоняют коней. На выгоне драка кричит. Табун уже угоршил пан. Что делать? Кабай внимательно посмотрел на него и спросил. «И как ты поступил?» «Сел на коня и пустился в погоню?» Нетерпеливо подсказал Магаш. А Кэлбай откровенно ответил. «Нет. Продолжал есть Каурдак. Я ждал кого-нибудь с новостями». Абай, потеряв терпение, грозно окрикнул его. Подумай, что ты там несешь. Опомнись. Не могу же я врать, Абай, ага. Не погнался, не погнался я за ними. Почему? Что ж ты не мужчина? Если говорить правду, я поленился. Возрев, Кофты перебил его. Однако Чубай, не смутившись, продолжал с удивительной искренностью. Косяки уже успели угнать лишь шалпан, а снегу в степи навалило по колено. Ну как же мне гнаться за ними? Раньше, чем в Ералы я их не догоню, куда же скакать в такую даль? И в зимней неудобной одежде. Это просто наказание. Ну, а потом, что я сделаю один? Смогу только умолять, просить, да и вообще, зачем нужно мне быть лихим воякой и побеждать в боях? А Кэлбай говорил то, что думал напрямик, не беспокоясь о том, как примут его слова, не обращая внимания на смех слушателей. Магаш и Какитай впервые перестали смеяться. Оба они огорчились за брата честного Аюнова, который своей бесхитростностью и откровенностью поставил себя в такое смешное положение. К тому же, заметив, как изменилось лицо Абая, они с опасением ожидали, что тот сурово пристыдит сына. Но Абай с неожиданным любопытством уставился на него, как бы рассматривая его с удивлением. И вдруг от души рассмеялся. Услышал бы кто-нибудь чужой твой рассказ. Обязательно сказал бы, вот кто настоящий растяпа. И правильно сказал бы, Смотри, как Албай пойдёт теперь гулять по степи при баутка, когда один из внуков Кунанбая дрался с врагами, а другой сидел в шалаше, уписывая курдак. Ну, хорошо. А ты узнал хотя бы, кто же ограбил твоего дядю? Ну, говорят, впереди нападающих видели абылгазы и возрали. Возрали. Переспросила бая, быстро взглянув на сына. Что же ты сразу не сказал? Всё жевление его разом исчезло. Притихла и молодёжь, тревожно переглядываясь. Бая некоторое время молчал, насупив брови. "Почему довели людей насилия такие жена?" сказал он, словно раздумывая вслух. Потом поднял голову и обвёл взглядом джигитов. "Что вы скажете о таком набеге?" Воды друзья бая молчали, не зная, что ответить. Видно было, что они сами хотят спросить его об этом. «Подобного дела в табык ты никто еще не совершал», — говорил он. «Оно означает многое. Это подвиг гнева. И говоря по правде, законного гнева. Последствия будут, конечно, тяжелые надолго затянутся. Трудно угадать, чем всё это кончится. Но достоинство человека познаётся не только по окончании дела, но и в начале его. Вы слышали, как Базарлы поклялся отомстить так и Жану за ограбленных нищих жидитеков Шугинсу? Ну, вот он и выполнил свою клятву. Видно, люди не могут больше терпеть насилия. Кунанбайевцы совсем Бога забыли. Как же не кинуться тут в схватку? Пусть сегодня она не даст ища облегчения народу. Но она, как бы говорит, вот путь борьбы. Только так в наше время можно расчитаться с обидчиками и Абай замолчал в раздумье. Ербов, слушавший его с напряженным вниманием, негромко сказал, «Такого мы не слышали еще, Абай!» Остальные молчали. Казалось, они не совсем поняли Абая. Лишь на лице Дармена выразилось полное одобрение его словам. Я бы продолжал обращаться к нему. Вот что ещё поразило меня сейчас. С каким удовлетворением читаешь в русских книгах о мужественной борьбе смелых людей против насильников, против целого общества. Я часто спрашивал у себя: была ли в нашей степи такая борьба? Возможно ли она теперь? Кто вел ее в прежние времена? И кто в наши дни смог бы ее вести? И всегда отвечал себе. Базаролы. И нрав его, и мысли, и дела показывают, что он может быть таким борцом за справедливость. А когда я услышал о его клятве нашу единсу, Я все эти дни ждал в душе, что он что-то совершит. И в этом ожидании увлёкся Вадимом. Стал воспевать его дела. И поглядите, оказывается, Вадим и Базаров и братья идут одним путём, путём возмездия, мести. Скипает гнев в сердце, зовет голос чести. Рука бедняка над наглым злодеем заносит кинжал орудий мести. Закончил обаяния, неожиданно перейдя на стихи и импровизацию. И снова погрузился в раздумья. Скоро стало известно, что уездный начальник вызвал Кунту в город. Сообщил это Шубас, остановившийся переночевать в Акшоке по дороге в Семипалатинск, куда он ехал по поручению Такижана. Он подробно рассказал все новости. Ергисбай потребовали отставки Кунту. Тот согласился передать должность Оспану. Шубар сказал о том, что Кунту давно уже подготовил на всякий случай приговор старшин Чингирской волости, разрешающий ему перечислиться в Мукурскую волость вместе с пятидесятью семью родами Букинши. Он заручился также письменным согласием Мукурского волостного, скреплённым печатью. Теперь Кунту решил использовать свои документы. И так волостной, обещавший базарлы помощи, сам бежал, спасая свою шкуру. По словам Шубара Кунту, готов был донести начальству, что базарлы беглый каторжник. Однако мой басар и так и жан на это не соглашались. Если выдать Базаралы как беглого, его опять сошлют в Сибирь. Но тогда-таки жена не уdestce получить возмещение за своих коней. Жидетейки могут ответить, если ты потерял свои табуны, то Базаралы, угнавши их, сложил свою голову. Ты потерял скот, а мы потеряли сына нашего рода. Поэтому Кунанбаевцы Дедывалиs того, чтобы Базарылы был признан виновником набега, тогда скот можно взыскать со всего рода Жигитек. Но это же отлично понимали и от каминеров Жигитека. Допустить такое оборот дела они не могли. Им важно было выставить виновником только одного Базарылы и предложить такие жалу ужескивать убытки с него самого. Поэтому они собирались сообщить начальству, что Базаралы известный разбойник, но скрыть от властей то, что он бежал с каторги. Для этого нужно было именовать Базаралы не Кауменовым, а Кингербаевым. Однако пока что не было ясно, как обернётся дело. Так и жан, мой басар, поспал, уже собирались съехать в Семипалатинск.